Зависть Давайте признаемся, положа руку на сердце Что никакой белой зависти Не существует Есть либо зависть, которая всегда темная Либо что-то другое Если твой коллега, приятель, бывший сокурсник Или старый друг присылает тебе счастливые фотографии С морем и пальмами за спиной Или сообщает о своем большом успехе Ты либо радуешься за него Искренне Либо где-то в глубине души Где-то там У тебя портится настроение Если тебя раздражает едущий рядом с тобой в потоке машин по улице Rolls Royce, то нужно спросить себя, а почему, собственно, он тебя раздражает? Тебя что, не устраивают собственные машины? Или ты сам хочешь Rolls Royce с водителем? Или ты уверен, что это дорогущая машина добыта нечестным путем? Или где же справедливость? Почему ты радуешься новостям о том, что чьи-то яхты и дворцы арестованы? Что, позавидовал, захотел яхту Rolls Royce? М? А ты не думал, как будет выглядеть Роллс-Ройс твой возле твоего подъезда в твоем дворе? Как к нему отнесутся соседи? Что нацарапают на нем гвоздиком? А знаешь ли ты, где взять к роллс зимнюю резину? И возьмется ли Ашот за кузовные работы? М? А где держать яхту зимой? Ты думал, как ее мыть? Сколько она сожрет соляры за одну рыбалку? Хочешь дворец? а кто будет натирать полы во дворце, пылесосить, чистить ковры, окна мыть во дворце, кто будет? Так что, если ты хочешь вот такую машину, такую яхту или дворец, если позавидовал, то надо понять, что вместе со всем этим тебе следует хотеть других родителей, другую жену, детей, друзей, работу, другое образование, других соседей, другое прошлое, настоящее и будущее. Тебе в сущности нужно иметь другую жизнь, То есть, если позавидовал, значит признался сам себе, что вся твоя жизнь тебе не нравится, что живешь ты плохо, не так, как хочешь, что ты просто попросту неудачник. Как же приятно. И как гордо самому себе говорить, что никому не завидую. Спокойно видеть рекламу дорогих часов, автомобилей, проезжать мимо бутиков и ювелирных магазинов, рассматривать фотографии роскошных яхт, частных самолетов. Читать список лидеров журнала Forbes и думать при этом, я никому не завидую. Но что делать с приливами острой зависти? М? Когда вижу, как веселые парни, молодые мальчишки покупают в уличной палатке шаурму и смеясь едут, едят, запивают это сладкой газировкой, а потом еще берут мороженое. Худые, поджарые, веселые. Они, возможно, потратили сейчас последние свои деньги. Завтра их ждет не более, чем доширак с майонезом. Это в лучшем случае. Но теперь сейчас им весело и вкусно. А я могу прямо сейчас купить себе с десяток шаурмы, ведро газировки и весь ассортимент мороженого. И хочу, и шаурму хочу. Но я же знаю, что со мной станет. Я знаю, как долго я буду икать, и Кате чувствовать отрыжку лютого лука и фарша. Какие таблетки мне нужно будет при этом принять. В чем я стану себя... ограничивать и сколько я буду вспоминать о своем безрассудстве, вставая на весы. Нет, я, конечно, пройду мимо шурмы, но парней-то провожу завистливым взглядом. И самое занятное, что я не хочу снова, как они. Ну, я не хочу снова быть студентом и изучать кучу ненужных дисциплин. Не хочу безденежья, не хочу мыкаться в поисках работы, не хочу глупых начальников. Совсем не хочу жить в общаге или снимать убогую квартиру на окраине. Если разобраться, я даже не хочу быть снова молодым. Я просто хочу сожрать шаурму без последствий. Когда кто-то со мной рядом в аэропорту или в самолете увлеченно читает толстую книгу, какой-нибудь свежий бестселлер или классический роман, читает с серьезным и вдумчивым выражением лица, не отвлекается, читает долго, я смотрю на этого человека на этого читателя и ловлю себя на мысли, что завидую ему. Я вспоминаю, как сам так читал когда-то за поем, везде, в транспорте, дома, в любую свободную минутку, днем и ночью. Как же давно я не читал больших и толстых книг. Не получается сейчас. Что-то все время отвлекает, тревожит, беспокоит. Начинаю читать, а мысли вдруг уводят куда-то, и нужно снова возвращаться и перечитывать. В голове текущие новости, мировая обстановка, военные сводки, тревога за детей, работу, какие-то расходы или отсутствие доходов. А тут вот сидит человек и читает книгу. Сосредоточенно, вдумчиво, с удовольствием. Он весь в повествовании, он весь сейчас не здесь. Значит, жизнь и нервы позволяют. Завидую. Смотрю, как ребенок ест арбуз. или плещется в воде, или вожделенно смотрит на что-то в магазине игрушек и завидую силе наслаждения и силе желания. Однажды, так вот, мой молодой коллега на мой вопрос, э, чем он огорчен, ответил мне: "Ой, да мама позвонила и весь мозг вынесла". Я тогда через паузу сказал ему: "Эх, завидую тебе". "Чему это?", спросил он. "Тому, что у тебя мама жива", сказал я. Сказал и тут же понял, нет, я ему не завидую, я рад за него.